Глава восемнадцатая. Развод? Нет, я против. Такая железобетонная реакция ожидаема. Если Илья во что-то ярует, пряется, будет только так. Он не умеет уступать. А я больше так не могу. Ты превращаешь мою жизнь в кошмар. Смотри, как дрожат мои пальцы, глаза тонут в слезах. Тебе нравится, как я страдаю? Этого я и опасалась. Он ни за что не даст мне развод. Победитель по жизни за ядлый собственник. с Читает меня своей собственностью игрушкой? Никогда. Пиздец! Одними губами глядя на меня замешательством и больше нечего сказать. Пока. Назвать тебе причины, по которым между нами дальше невозможно отношения. Мы их уже обсудили. Перебивает, внезапно двигается ко мне, вдруг ловит за талию, стискивает. Хочу посмотреть на сына. Покажи мне его, пожалуйста. Отталкиваю Вяземского, б р ы к а ю с ь Его касания стали мне резко у ж а с н ы и неприятны. Ко мне б у д т о прикоснулся черт из зада. Может так и есть. Не прикасайся ко мне своими грязными руками, руками убийцы, варя, киллер, бандит, душегуб и ассасин. Я вынужден все это делать без права выбора. Я мне все равно. Ты убиваешь людей, не самых хороших, поверь. Это не оправдание. Убиваешь, изменяешь. Хочу, чтобы между нами все закончилось. Я прошу тебя отпусти. Как ну, отворачиваясь, в горле удушающий ком. Наш разговор будто длится вечность, но так не сдвинулся с мертвой точки ни чуть. Я не хочу быть соучастницей, не хочу, чтобы наши дети в случае чего пострадали. Я не могу тебя отпустить, ты нужна мне. Придется. Я боюсь тебя. Я не смогу никогда тебя понять, если любишь действительно. Отпусти, умоляю. Звучит как рик души. Илья опять пробует передвинуться. Он близко, но пока не трогает, ощущая жарову дыхания на своем плече, мощную энергетику зверя. Пытается заглянуть за плечо, увидеть ли ч и к о младенца, но я его прячу, покачиваю, чтобы не разбудить нашим скандалом. Саша уже несколько раз ворочился и морщил носик. Вообще он достаточно тихий мальчик, возможно, пока. Только спит целыми днями, практически игру сосет, даже колики почти не беспокоят. Мне с ним повезло. Варя, я извелся весь, когда тебя потерял. Мне было д и к о х е р о в о если бы ты только знала. Глупая моя, неужели нельзя было иначе? Я чувствую, и л я руку вверх заносит, так жаждет на мое плечо опустить, прижать м н е к себе, носом в мои волосы уткнуться, как раньше, всегда так делать любил. Но медлит, опасается. Вроде дом не пускали, хотела через окно прорваться. Тебе очень было больно, я так виноват. И я очень сильно хочу утонуть в его объятиях. Но теперь жизнь разделилась на до и после. Илья оказался не тем, за кого я его принимала. Ты мне сердце разбил, врал постоянно, убивал, изменял. Я никогда не смогу это простить. Будет лучше, если мы расстанемся. Как раньше уже никогда не будет. Я не смогу к тебе прикоснуться без страха и слез. Всегда на истерике буду и в подорванном состоянии. Доверия между нами уже не будет. Скажи. Лично тебе самому надо такое? Людям важно давать второй шанс. Я исправлюсь, найду выход, как выйти из клана, во что бы то ни стало. Нет, Илья, я так не смогу. А я тебя не отпущу. Ну что ты уперся как баран? Боже, как я хочу тебя обнять. Умираю, Варя, подыхая без тебя. Позволь прикоснуться, хотя бы на минутку. Не отталкивай. Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Привычки останутся. Прошлое не отмоешь. п е р е в е л а дух, вдохнув. Как ты стал таким? Как попал в эту среду? Зря, наверное, спросила. Хотя, стоп, не говори. Наверное, лучше не знать. На этом лучше все. Это больная тема для меня. Прошло уже больше двадцати лет, но мне до сих пор снятся кошмары. Я тогда был восьмилетним мальчиком, когда из меня сделали монстра. Так вот, п о ч е м у и л ь я бывало просыпался по ночам с криками в холодном поту. Я не понимала, почему мне у ж у снятся ужасы. Он мол тоже не понимал. Мальчиком, монстра? И снова ложь. Сколько мне еще предстоит вытерпеть этой клятой лжи? Твои родители разбились во в р е м к а т а с т р о ф е Нет, ж а л м о щ н ы е челюсти побледнел. Их убили. Илья, убили на моих глазах. И меня хотели, но один человек заступился. Выкуп за меня внес и забрал себе. Если бы не он, меня бы тоже убили. Считай, я умер там тогда. Поэтому я принадлежу ему, моя жизнь в его руках. Я не знаю, что сказать, это ужасно, запнулась, глотнув. Я не знала таких подробностей. Если это правда, мне и с к р е н н е жаль. Видеть такое ребёнку жестоко и бесчеловечно. Теперь многое становится ясно, но всё же это не повлияло на мое мнение и решение. Я не собираюсь давить на жалость, используя своё прошлое, если что. Хорошо, но даже при таком раскладе... Я все равно не смогу тебя простить. Ты обманывал меня. Ты мог остановиться, не заходить так далеко. До второго ребенка. Не мог. Ты забеременела, как я мог тебя бросить? Да, лучше бы бросил еще тогда, было бы меньше проблем. Теперь нам больнее р а з р ы в а т ь отношения. Когда мы теснее друг другу привязались, когда дело дошло до двух детей. И какого хрена и л ь я д а трахался с Зимфирой, если любишь? Не с м е й мне говорить о любви. Не с м е й п о н я л все хватит. Едем в з а г с р а з р ы в а т ь брак. Я внезапно вспомнила о блондинке Шалавии те капли жалости, которыми прониклась к ребёнку, жестоко потерявшим родителей, резко отошли на второй план. Повторяю ещё раз: ты всё не так поняла. Разговор с Иои был для меня хуже пытки. Погрузившись в него словно в бездну, я не заметила, что всё это время ехали и прибыли в неизвестное место. Это был частный сектор, чей-то дом, наверное, л и д и и её мужа. Автомобиль въехал на просторную территорию, красивую и ухоженную в современном европейском стиле. Двигатель заглушили. В стекле мелькнул чей-то силуэт. Спустя секунду по стеклу постучали. Двери разблокировались. в Салон заглянул и Саев и Гнат. Как у вас дела? Я не подняла на него глаз, продолжала качать ребенка и прятать его от и л ь и Никто из нас не ответил. Наши угрюмые лица ответили за нас. К Гнату подошла Лидия, увидев ее, я немножко жила. Мы следы хотим пригласить вас в гости, прошу. Исаев обвел рукой свои впечатляющие владения, демонстрируя нам виды. Давайте выпьем ч а ю и поговорим. Мы ждем вас в холле. Чувствуйте себя как дома. Илья кивнул, вышел из машины, обогнул ее сзади и вдруг поймал меня за локоть, притянул к себе все-таки настойчиво. Я потеряла равновесие и откнулась лбом в его грудь. Пользуясь случаем, мерзавец все-таки меня обнял и успел увидеть личико Саши. Отойди. Держал крепко и смотрел на своего сына. Его глаза, как мазута с к р а п л е н и е м льда, но на пару секунд озарились теплыми бликами, когда увидел своего ребенка, маленького, неземного ангелочка. Варя, он такой красивый, на меня похож. Да й пожалуйста, подержать немного, хотя бы минуту. Ты же знаешь, как я наследнике мечтал. В этом нет необходимости, Вяземский. О сыне тебе придется забыть. Неужели ты не понимаешь? Я не дам тебе развод, я тебя не отпущу. Вдруг черство зарычал он внезапно сдавил мои плечи сильно, почти до боли, которую не рассчитал, жестко отрезал. Дочь пока будет у меня, пока ты меня не простишь, не войдешь в мое положение, ты ее не увидишь. Что? Меня словно ударили или ш и в опоры, выбили из меня жизнь. Сволочь ты и л ь я? Сволочь. Соня будет лучше со мной, она сама мне об этом сегодня сказала. Варя. Дочь выбрала меня. Ты забрал Сонечку. Ты мне ничего не сказал. Безжизненным тоном промолвила я, пошатнувшись. Пусти меня сейчас же. Не смей п е р е к а с а т ь с я Где мой ребенок? Как ты посмел забрать ее у Нины и не поставить меня в известность? А ты? Нет, это ты первая ее у меня отобрала. Ты поступила со мной точно так же, о с к а л и л с я и л ь я Ты же знаешь, как дорога мне Соня и как сильно она меня любит. Игнат, дело плохо. Они там что? Делить детей собрались. Обрывками доносится до меня разговор супругов Исаевых. Это не дело. Поговори с ним как мужчина с мужчиной. Смотри, в каком состоянии Варя. Она же после сложных родов ей нельзя нервничать. Значит, это ты мне так отомстил? А вовсе нет. До тебя недостучишься. Ты сама меня в роддом не пускала, игнорируя любые мои попытки наладить контакты и объясниться. Я просто замахнулась и з а л е п и л а ему по щечину. Удар получился жестким. На коже моментально появился алый след. Я всю свою ненависть в него вложила, всю ярость и силу, но Илья даже не моргнул, ни на сантиметр с места не сдвинулся, словно его тело состояло не из плоти, а из гранита. Все, брейк! Перед нами резко вырастает Игнат. Вам надо отдышаться, Илья. Пойдем покурим. Игнат ко е как отстраняет Илью. л и д а у в о д и т меня к Рыльцу дома. Идем, дорогая. Я сделаю тебе чай с ромашкой. Успокойся, пожалуйста, только не плачь. Я уверена, все наладится. Подбадривает она, а у меня уже все. Руки опускаются. Сплошная б е з ы с х о д н о с т ь Я просто начинаю понимать, что Илья может отобрать у меня дочь, и я не смогу ему помешать с его связями, деньгами, возможностями. Почти истерически смеюсь, вспоминая т е м н о й сущности мужа. Он, наверное, без колебаний меня устранить может, если я встану у него на пути. Дрогнет или не дрогнет рука профессионального убийцы, п у с т и т ь мне пулю в сердце. Поднимаемся по ступенькам. Затем х о л м и н у е мы оказываемся на уютной веранде, обставленной изумительными вазонами с растениями. Варя, в нашем доме ты в безопасности, тебе нечего бояться. Мы остаемся вдвоем в кругу скромной женской компании, но я продолжаю подрагивать, оглядываясь по сторонам. Скоро это войдет в привычку. Я уже так целый месяц живу. Здесь тихо, уютно. Отличное место для медитации и разговоров по душам. Присаживаясь на мягкий диванчик напротив. Отсюда открывается вид на искусственный пруд и уличный сад, бесподобно красиво. Расскажешь мне, б ы л ь е какой он мужчина? Он тебя бил? Нет, никогда не бил. Качаю головой. Он самый лучший мужчина. Был. Вот как. Что он тебе в машине сказал? Хочешь, можешь поделиться, а нет, извини, если л е з у не в свое дело. Лиза подзывает служанку, просит принести печенье и чай. Замечаю, Саша начинает просыпаться. А в этот момент ЛИДА качает на руках свою новорожденную дочь. У нас у обоих малыши. Это хоть как-то отвлекает, напоминая о своих самых главных заботах и обязанностях. Вскоре приносит чай, ароматный, горячий. Я только что покормила г р у д ь ю Сашу. ЛИДА свою Лилию. Наши малютки снова уснули, а мы немного успокоились. Но я без перерыва думаю о б и л ь е О чем они с Игнатом беседуют? К какому выводу мы в итоге придем, если ситуация на Калинада предела? Они такие сладкие, правда, Варь? Лида Лелеет свою принцессу любою с е л и ч и к о м целует в лобик нежно улыбаясь. Очень. У вас двое? Да. Как и у вас. Значит, Илья забрал с о ф и Я ему это никогда не прощу. Беру телефон и опять номер Нины набираю. Ничего не меняется, подруга не отвечает. Я успокаиваю себя как могу. Хорошо, что рядом ЛИДА. Мне ее присутствие безумно сильно помогает. Наша с ней встреча большой подарок судьбы. Твой второй ребенок сын Кирилл. Где он? А в детской сейчас. Тихи час у него. Позже вас познакомлю. Да, и л и я не прав. Понимаю, такая сложная ситуация, все на взводе, на эмоциях, но так нельзя. Надеюсь, он успокоится и включит голову. Игнат ему поможет сделать правильный выбор, поделившись своим опытом. У нас не менее сложная ситуация была. Был развод, много слез и боли, но он не сдался, завоевал мои чувства заново. Ваш брак разрушила женщина? о еще какая! Мерзкая дрянь, шала в а дранная, стерва редкостная. Увела у меня Игната еще и чужого ребенка на него повесила. Требовала, чтобы женился. Когда-то оказываешься в настолько ужасающей ситуации, ты не можешь думать спокойно. Можно в п о л у л и ш н е г о наговорить, не контролируя себя. Это так организм глючит под действием стресса. Илья мог тоже заглючить. Я решаю довериться л и д е и рассказываю всю нашу историю, озвучивая две главные причины, по которым я больше не хочу знать Илью Вяземского. Действительно сложно. То есть он не стал отрицать, что он ассасин? Нет. А Таша Лава. Что ты знаешь о з е м ф и р е Только то, что написано у нее на порно сайте, и еще фото, фрагменты видео их встречи. У меня не хватит сил посмотреть все. Лида, как бы ты поступила? Что думаешь? Она молчит, опустив глаза, затем вздыхает с тоской. Я думаю, это все. К сожалению, Варь, мне жаль. Но такие люди не имеют права заводить семью. Думаю, вы должны расстаться. Тебе лучше уехать куда-нибудь. Чем дальше, тем лучше. Внезапно мы услышали приближающиеся шаги со стороны холла и обернулись. Проходя, я увидела и л ь ю Мы можем побыть наедине. Увидев его снова, я замерзла и поежилась, будто мы резко переместились на северный полюс. Лид, а там Кирилл проснулся. Идем, проведаем сына, покажем его сестренку. За спиной и л ь и показался Игнат. Не, хотя она кивнула, встав с дивана, шепнула напоследок: не волнуйся. Все будет хорошо. И они ушли, а мы связим с к е м о п я т ь остались одни. Варя, я начал твердо, но не грубо, и вдруг удивил внезапной фразой: хочу перед тобой извиниться. Три широких шага. Или я замер на против меня. На высоком лбу выступили складки, красивые черные брови сошлись на переносице, губы слегка распахнуты, лицо по-прежнему идеальное, но словно литое из стали. Поднял свою руку. Жесткие пальцы легли на моё запястье, словно хотели погладить, но я отдернула руку, будто он меня ужалил. Не прикасайся. Я вспылил. Я сейчас остыл, взглянул на ситуацию под другим углом. Благодаря Игнату я сделаю так, как захочешь ты. Что? Я даже растерялась от странного заявления. Передо мной точно Илья или его двойник? Тебе наверно е не дает покоя один момент. Так вот, между мной и Земфира не было интима после встречи с тобой. Да, фото, грамотный монтаж. Не знаю, я не видел, что именно тебе прислали. Так, ты был с ней в отеле? Да. Поняла, можешь не продолжать. Я так и думал, что ты не поверишь, поэтому ранее не стал даже и пытаться объясниться. Возможно, тебе требуется больше времени, чтобы отойти. Скажи мне, как у тебя совести х в а т а л о мне постоянно врать? Я думал, а ты бизнесмен, а ты. Опять глаза тонут слезах, горло сдавливает ком. Согласен, я г н и д а о б л ю д о к м р а с и сволочь, как их только поискать! Я не заслуживаю такую чистую, светлую девушку, как ты, и не могу рисковать жизнями своих маленьких детей. На что он намекает? На что? Он серьезно, правда, серьезно? Я уже связался со своим адвокатом, он все подготовит. Илья, мне кажется, я перестала дышать. Это конец, правда? Теперь уж точно конец. Сказав это, он отвернулся. Теперь я видела его мощную спину с широкими плечами. и большие кулаки, которые он жал д о а д с к о г о напряжения, и в з д у в ш и х с я в е н Я оставлю тебе все, что только ты захочешь: дом, машину, деньги, дети тоже останутся с тобой. Соня уже везут к тебе. Я молча глотала слезы, внимательно слушала Илью, не в силах что-либо добавить. Разведемся как можно скорее, подпишем документы на развод, и я исчезну из твоей жизни.